8. Когда самолет толкнулся колесами о землю и помчался по посадочной полосе постепенно, избавляясь от скорости, иностранцы, летевшие с нами, зааплодировали. «Любят западники жизнь», — прокомментировал спецкор. «А мы?» — спросила Алла Свиляла. «Мы любим борьбу за жизнь», — вставил я и поймал на себе неодобрительный взгляд Диаматыча. Наверное, каждый раз, приезжая в незнакомое место, мы чем-то повторяем свой давний приход в этот неведомый мир. Отсюда должно быть радостное удивление и совершенно младенческий восторг по поводу всего увиденного. По поводу огромного аэропорта с движущимися дорожками, никелированных, урн непривычной формы, полицейских, странных цилиндрических фуражках с маленькими козырьками, ярко одетых детишек, лопочущих, что-то очень знакомое по интонации, но совершенно непонятное по смыслу. За границей меня всегда поражают две вещи. Громко, сказал спецкор. Все, даже дети, свободно говорят на иностранном языке, и абсолютно все ездят на иномарках. К моему удивлению, наш багаж уже крутился на транспортерной ленте. Это я определил, заметив чемодан-динозавр Пипы Суринамской. Гегемон Толя тяжко вздохнул. Паспортный контроль мы прошли довольно быстро, хотя к стеклянным будочкам выстроились приличные хвосты. «Я выиграл бутылку коньяка», — радостно сообщил Таргонавт. «Мой приятель сказал, если я здесь увижу хоть одну очередь, он выставляет». «Не обольщайтесь», — разочаровал его спецкор. «Мы пока еще в экстерриториальных водах». Потеряли пейзанку, но вскоре нашли возле витрины, где был установлен трехведерный флакон духов «Шанель». Спецкор сказал ей, что заплатив умеренную сумму, можно отлить немного духов в свою посуду. Слышавший это Гигемон Толя насупился и выругался в полголоса по поводу некоторых очень уж умных. «Рад вас приветствовать в Париже, городе четырех революций», — не унимался спецкор. Поэт-метеорист, кажется, немного проспавшийся, озирался вокруг, словно человек, проехавший свою станцию метро. Беспрепятственно миновав скучающих таможенников, только на Таргонавте они чуть задержали взгляды, мы сразу попали в большую толпу встречающих. Помимо букетов они держали в руках транспарантики и таблички с разными надписями. Одна невысокая смуглая женщина с короткой мальчишечей стрижкой размахивала над головой аккуратной табличкой «Буров-СССР». — Это мы, — удовлетворенно сообщил товарищ Буров и протянул ей ладонь для рукопожатия. Тут же подскочивший друг народов обнажил в улыбке свои зайчьи зубы, протараторил что-то по-французски и, скупая мужланство шефа, галантно поцеловал руку встречающей нас с Это была мадам Жанна Лану, наш гид. — Теперь мы будем садиться в автобус и ехать в отель, — объявила она. Через автобусное окно я смог увидеть и понять главное. В Париже всего много людей, машин, витрин, памятников, деревьев. Где-то сбоку мелькнула знаменитая башня, похожая на задранную в небо дамскую ножку в черном ажурном чулке. «Эйфелева башня!» — охнула непосредственная пейзанка. «Это ее макет натуральную величину», — поправил спецскор. «Сама башня хранится в Лувре». «Правда?» — усомнился Гегимон Толя, поглядев на мадам Влану. «О, нет!» — засмеялась она. Отель назывался «Шато», видимо, из-за декоративной башенки, как на готическом замке. «Это неплохой отель», — сказала мадам Лану. «Должна заметить, что гостиницы в Париже — это проблема, особенно в сезон, очень много туристов». «И очереди бывают», — оживился торгонавт. «Очереди?» — переспросила она. «Не думаю так». Сложив вещи в обычную кучу, мы стали посредине гостиничного холла. Портье, статью напоминающей референта члена политбюро, записал номера наших паспортов и выдал несколько ключей с брелоками в форме больших деревянных шаров. Друг народов извлек из кейса, утвержденный еще в Москве, список и, объявляя, кто с кем поселяется, лично раздавал ключи. Расклад вышел такой. Алла с филиала и пейзанка, поэт-метеорист Диаматыч и Гегемон Толя, спецкор и я... «Друг народов» и «Таргонавт». Судя по тому, что после оглашения списка оставалось еще два ключа, товарищ Буров и Пипа Суринамская заселялись в отдельные номера. В общем, типичное нарушение социальной справедливости, следить за соблюдением которой профессия товарища Бурова. Когда все разобрали свои вещи и выстроились к лифту, торгонавт огорченно заметил, что, наверное, считать создавшуюся очередь аргументом в коньячном споре некорректно, так как состоит она исключительно из советских людей. Для первого раза кабинка лифта уместила лишь чемодан Пипы Суринамской в качестве привеска Гегемона Толю. Внезапно обнаружилось, что посредине холла остались сумка и авоська поэта-метеориста, но сам он исчез. Мадам Лану и друг народов отправились на поиски, когда мы со спецскором последними грузились в лифт, они наконец привели пропавшего из бара, где он угрюмо рассматривал бесчисленные сорта пива. «Мы давно забыли запах моря», — отмахнулся от упреков поэт-метеорист. «Нам со спецскором досталась миленькая комната с видом во внутренний дворик, с замечательной ванной, телевизором и широкой супружеской кроватью. Как будем спать?» — спросил он. «Как братья или как любовники?» «Это ошибка, — наивно предположил я». «Нет, это не ошибка. Это расплата за отдельный номер для генеральши». «А почему расплачиваемся мы?» «Вопросов, подрывающих основу нашего общества, прошу не задавать. У тебя нет скрытой гомосексуальности?» «А у тебя?» «И у меня тоже», — ответил спецскор. Я аккуратно развесил в шкафу мой единственный выходной костюм, две сорочки и мысленно, поделив все выдвижные ящички пополам, разложил в них остальные вещи. Потом, взяв умывально-бритвенные принадлежности, пошел в ванную комнату. «Биде с унитазом не перепутай!» — вдогонку предостерег спецскор. В ванной была огромная, во всю стену зеркало а раковина представляла собой углубление в широкой мраморной плите, являющейся одновременно и туалетным столиком. Впрочем, это был не мрамор, а пластик. На столике лежали крошечные упаковочки мыла, шампуня и еще чего-то непонятного. Сбоку на полке выселись стопки полотенец от малюсенького до широченного. Два раза можно обернуться. Я освежился под душем, на всякий случай пользуясь своим мылом, Друг народов предупредил, что здесь все за деньги. А потом, протерев в запотевшем зеркале круг, как раз чтобы вмещалось лицо, стал бриться, размышляя о том, что физиономия полнеющего мужчины незаметно превращается в ряжку, на которой трудно прочесть живые муки его души. Зато некто, страдающий, скажем, несварением желудка, взглянет на вас во всем ореоле духоборческой худобы, а в глазах у него будет светиться отчаяние падшего ангела. Женщинам это нравится». Ну и жмоты французы, сказал я, выходя из ванной. Почему? На неделю мыло и шампунь с гульки нос дали. Нет, это только на сегодня. Они каждое утро подкладывают. Можешь брать для сувениров, объяснил мне спецкор и проследовал в ванную. Перед тем, как затолкать свой чемодан под кровать, я решил переложить стратегические запасы продуктов питания, собранные предусмотрительной супругой моей Верой Геннадьевной, в тумбочку. И вдруг из одного пакета вытряхнулся молоденький рыжий тараканчик. Сначала он ошалелыми, зигзагами помчался по нашей белоснежной кровати, а потом вдруг замер, шевеля усиками. Я тоже замер, возмущенный столь наглым нарушением всех правил выезда из СССР. Брезгуя раздавить предателя пальцами, я поискал глазами что-нибудь прихлопывающее, а когда осторожно взял в руки глянцевый проспект отеля и размахнулся, рыжий эмигрант уже исчез. Он выбрал свободу. Пошли получать валюту, распорядился, выходя из ванной освежившийся спецкор, а потом обедать. Товарищ Буров сидел в глубоком вольтеровском кресле посредине обширного номера с окнами на набережную. Перед ним на журнальном столике были разложены конверты и две ведомости. «Распишитесь вот здесь», — приказал он, — «и мы покорно поставили свои закорючки напротив цифры 300, а теперь вот здесь, и он подвинул к нам еще одну ведомость». «А это что?» — спросил спецскор. По 20 франков с каждого на представительские расходы, строптиво объяснил присутствующий при всем друг народов. Кроме того, каждый должен сдать по бутылке в общественный фонд. Крутые вы, ребята, не по-доброму удивился спецкур. Так положено, закончил тему товарищ Буров. А одна кровать в номере тоже так положена, голосом ябеды, спросил я. У меня тоже одна, возразил рук спецтургруппы, озирая свой беспредельный номер, и стало ясно, что спорить бесполезно. Спускаясь вниз в ресторан, я нетерпеливо достал из конверта три большие бумажки по сто франков с изображением лохматого курнофея, похожего на батьку Махно в исполнении актера Черкова. «Делекруа», — поколебавшись, сообразил я и тихо загордился собой. Обедали мы за длинным, видно специально для нашей группы, накрытым столом. «Хорошо быть интуристом», — сказал спецкор, озирая приличную сервировку, дымящиеся супницы и графины с чем-то темно-красным. «Морс?» — спросила пейзанка. «Сама ты морс», — явно ответил поэт-метеорист и придвинул к себе сразу два графина. Появилась Алла с филиала, переодевшаяся в бирюзовое, очень шедшее к ней платье. И хотя за столом было несколько еще незанятых мест, она, не задумываясь, направилась к свободному стулу между мной и спецскором. Сердце мое дрогнуло совсем по-школьному. Я налил из графина ей и себе. Это было сухое вино.